Часть 13. Смотрели, что в ней? Вроде не пустая, но веса в ней почти нет. Тогда отвезите ее в пустое помещение, и пускай дроид ее вскроет. Внутри коробки оказались упаковки с белым порошком. СБ сказала, чтобы отправили к ним одну упаковку. После этого пришел ответ, что в коробке наркотик, и коробка уехала в СБ. Нелас вспомнил, что ее забрали со склада волдана. Тогда я понял, что в коробке находится дурь, которой накачивали девушек. Вечером мы сидели с Оди в баре. Он рассказал, что получил ответ на свой судебный запрос. СБ задержала крейсер для своих нужд, и теперь флот не отвертится от выплаты за простой корабля. Меня больше волновало, почему молчат финансисты. Оди меня немного успокоил, заявив, что они никогда не торопятся». От них большинство ответов на его запросы приходят с опозданием по срокам. Вечером я окончательно решил заняться продажей линкоров. Для чего начал выяснять, сколько они стоят на торговых площадках. Быстро выяснил, что линкоры не пользуются спросом. Очень редко их покупали наемники для своих нужд, в таком состоянии, как у меня. В большинстве своем линкоры переделывали транспортники или в грузопассажирские варианты. В таком варианте, как у меня, их сложно продать. Стало понятно, почему финансисты жаждали от них избавиться, и почему их никто не хотел покупать. Для них требовались пилоты тяжелого класса, а они в дефиците. С тяжелым крейсером было все проще. Для него не требовались пилоты тяжелого класса, хватало пилотов средних кораблей. Вот только на торговых площадках я в продаже не встретил тяжелых крейсеров, И цена на него осталась для меня загадкой. Линкоры продавались от 8 до 20 миллионов. В зависимости от возраста и состояния. Для переделки их транспортной модификации придется удалять из них блоки пассажирских кают и переделывать переборки. Впрочем, блоки кают с них пользовались спросом на рынке. Их охотно покупали владельцы различных транспортников, чтобы была возможность перевозить пассажира вместе с грузами. Прикинув, во сколько мне обойдется переделка линкоров в транспортнике, понял, что будут даже в плюсе. К сожалению, времени заняться этим пока нет. Скачал на инженерном форуме пару вариантов переделки и стал подгонять их под свои линкоры. Однако, подумав, решил, что не стоит спешить и переделывать их. Возможно, их получится продать в таком виде. Ведь я всегда могу переделать линкоры под нужды конкретного покупателя». Хотя пару вариантов переделки нужно будет подготовить. Первый вопрос, который мне задал на утренней планерке звучал так. «Так что у нас с ящером?» Сидит под замком, раскаивается в своем поведении. «Когда ты его отправишь на гражданскую станцию?» Вопрос к СБ. От них пока не поступало никаких разрешений. «Фред, что у тебя?» «Работаем, там еще много вопросов». «У меня есть предложение по нему к СБ». «Какое?» — спросил Рит. «Давайте представим, что мы его отправили на ту станцию. Как ему ходить по коридорам местной станции? Здесь Плотский нервничает от него. Что говорить про гражданских?» «В клетке». «Думаю, можно сделать проще. Вчера я с ним говорил, и у него проблема. Он не может договориться с помещением на гражданской станции. Вот я и подумал, что СБ могло бы поговорить со своими коллегами на гражданской станции» и помочь ему арендовать помещение, после чего перевести его туда. Все от этого выиграют. СБ всегда будет знать, где он находится, в случае, что появятся какие-то вопросы к нему. СБ на гражданской станции будет в курсе о том, что он у них есть и не опасен. Девушки у него начнут зарабатывать. На нашей станции освободятся каюты. — Фред, займись, так и сделаем, — сказал Рид. — Сделаю, — ответил начальник СБ. Вчера к нам с главной базы вылетели наши корабли. Пираты, похоже, озверели после того, как Алекс побывал у них и уничтожил их станцию. Прошло несколько серьезных сваток с ними. Многие корабли пострадали достаточно сильно. Скоро они прилетят сюда. Главный инженер, готовься, у тебя будет много работы. Алекс привез троих инженеров, и он сам инженер. Так что проблем быть не должно. Инженеров забирай. «А Алекс пока занят другой работой, не трогай его!» «Как скажешь!» «Алекс, что с разгрузкой кораблей?» «Все боевые корабли закончили разгружать вчера!» «Сегодня транспортники начнем!» «Три транспортника с трофеями и три с тем, что мы вывезли со станции!» «Это хорошо, что все боевые корабли разгрузили!» «Что по аварским крейсерам?» «Аварским?» «Да!» «Досталось им, как и нашим, но они готовы свести бой!» Они зачем-то понадобились командованию. Главный инженер нужно будет их привести в порядок. Потом они вылетят на главную базу флота. — Сделаем. — Будут нужны для них транспондеры. — Я не знаю, где их взять. — Поговори с главным инженером на главной базе. Он поможет тебе в этом вопросе. — Сделаю. — Вроде все. Все свободны. Фред, останься. Выходя из кабинета, услышал. — Фред, отправь этого ящера со станции. Ари, дался тебе этот ячер. Сидит на складе, никому не мешает. Достали меня всякие нервные мамаши здесь на станции. Отправь его туда. Пускай там сидит. Пошли ты их куда-нибудь. У меня и без ячера полно работы. Дальше я не услышал, но понял, что мадам Бенси его достала. Она это умела. Судя по тому, что вечером я отвел ящера на Флай РСБ и отправил его на пассажирскую станцию вместе с девушками, она своего добилась. Не думал я, что пойду следом за ним. Не успел вылететь в флайер, как пришел приказ срочно зайти к Ариду. Посмотрел на время. Рабочий день давно окончен. Похоже, что-то случилось. И отправился к нему в кабинет. «Алекс, пришел срочный приказ на тебя. Держи!» — сообщил он, когда я зашел в кабинет. Прочитал приказ и сильно удивился. «В приказе сказано, что я должен прибыть на грузопассажирский транспортник», Для вылета в одну из центральных систем. Арит Что это значит? Думал, ты мне объяснишь. Ничего не понимаю. Зачем мне туда лететь? Что там? Ничего особенного. Одна из больших транзитных систем. Полетишь не один. С тобой полетят еще семеро флотских. Ты за старшего. Понял. Собирайся быстрее, времени мало. Зашел в каюту и остановился. В каюте меня ждали мило с Лерой. Ты где так долго? Мы тебя заждались. Я только вышел от командира. Получил приказ вылетать. Мы знаем, мы летим с тобой. Куда летим? В столицу империи Хорленд. Мы будем представлять флот на имперском конкурсе. Отец ведь говорил, сказала Мила. Говорил? Но я не представляю, что это за конкурс. Что нужно с собой брать? Себя бери. Больше ничего не нужно. Нам уже пора. Может, рюкзак взять с собой? «Зачем? Мы быстро, туда и сразу обратно». «Тогда действительно ни к чему». Надел скафандр и вышел из каюты. Когда мы вышли из каюты, обнаружил у каждой по большой сумке. «Тогда что вы набрали?» «Там наши вещи. Они нам потребуются для конкурса». «Тогда почему мне ничего не нужно?» «Тебе только мундир потребуется». «Так он остался в каюте». «Этот не подойдет». «Как не подойдет? Он ведь парадный». «Там нужен будет другой специальный. Закажешь его по дороге». «Понял». «По дороге я связался с Эллой». «Элла, я улетаю ненадолго. Ты присмотри за тяжелым крейсером». «Что с ним требуется сделать?» «Как только его освободит СБ, нужно будет его перегнать на стоянку клинкором. «Нужен будет пилот». «Да, но таких пилотов много. Их всегда можно нанять для перегона». «Держи 20 тысяч. Это на оплату стоянки и перегона». Должно хватить и даже с запасом. Вот коды доступа на корабль для пилота. Получила. Ты надолго? Без понятия. Получил приказ вылететь в столицу для участия в каком-то конкурсе и прямо сейчас вылетаю. Поняла. Удачи там. Спасибо. Я очень надеюсь на тебя. Я все сделаю, не переживай. Знаешь, я сейчас подумал, забери мой рюкзак и вещи из каюты. Вдруг она понадобится кому-то. У меня доступа в нее нет. Уже есть. Тогда заберу. Возвращайся быстрее. Конечно. После нее связался с Оди. Оди, я улетаю в столицу. Ты присмотри за крейсером. Я договорился с Элой. Она должна перегнать его на стоянку, как только они его освободят. Хотя, думаю, у них это надолго. Не переживай, я все проконтролирую. Ты зачем в столицу? «Буду представлять флот на каком-то конкурсе». «Значит, посмотрю трансляцию оттуда. Удачи на конкурсе». «Спасибо». Около переходного шлюза нас дожидались еще четверо. Мы дружно погрузились во флаер и вылетели на гражданскую станцию. Хотел почитать, что за конкурс, но сети не было. Пока летели, Мила с Лерой общались с теми, кто с нами летел. Из них было трое мужчин и одна девушка». Все они, как я понял, с разных кораблей. Похоже, с тех трех рейдеров, что вчера вернулись в систему. Или были из экипажей кораблей, которые летели со мной. Экипажей у меня много в подчинении, и я не мог всех запомнить. Наградные листы, отличившиеся при захвате станции, я отправил несколько дней назад. Возможно, кого из них и выбрали для участия в конкурсе. Мне удалось немного подремать, пока мы летели». На входе на станцию наш сожидал сюрприз, вернее, не нас, а меня, четверо сотрудников СБ и два бордажных дроида с ними, все в форме и с отметками. — Кто из вас, Алекс Мерф? — громко спросил лейтенант СБ, видимо, у них старший. — Лейтенант, я не глухой и не старый, не стоит так орать. Я Алекс Мерф, — ответил ему. — Мне поручено проводить вас до корабля. «Да не стоило так беспокоиться. Я вполне могу сам дойти». «У меня приказ командования». «Приказ есть приказ. Пошли. Только я не один, эти разумные со мной. У меня приказ проводить только тебя одного. Не буду возражать, если они пойдут сзади». «Лейтенант, что за цирк? Зачем вся эта охрана и дроиды?» «Поверь на слово, я вполне способен защитить тебя. Мы защищаем не тебя, а от тебя». «Вот даже как!» «Ладно, охраняй!» Когда мы шли по станции, многие останавливались и смотрели на нас. Сзади шли остальные, о чем-то разговаривали и улыбались. По дороге я хотел зайти в один из магазинов, но мне не позволил лейтенант. Он меня проводил до переходного шлюза и сказал, что обратно на станцию не выпустит. Впрочем, корабль, как только мы оказались на борту, сразу отстыковался от станции, и мне пришлось отменить проверку» проверку того, что сделает лейтенант, если я вернусь. У шлюза нас встретил помощник капитана и проводил в каюты. Корабль ушел в прыжок на неделю. Выйдя из него, мы оказались в большой транзитной системе, где пересели на большой пассажирский лайнер, который начал прыгать по гипервратам.